Тут, на вершине противоположного склона, то есть примерно в симметричном по отношению к нашему штабу месте, тоже показалась кучка всадников с белой-зеленым значком. Один выехал вперед и стал рассматривать наше расположение. Он был, кажется, длиннобородый, в большой папахе обмотанный чалмой. Солдаты вокруг меня загудели. Шмель, Шмель, сам пожаловал. Я потихоньку поднялся к генеральской свите, где все тоже живо обсуждали, Шамиль это или нет. Пожилой полковник, видно, из знатоков всех разочаровал. Он узнал стяг одного из шамильевских наибов, бека при взгляде на подзорные трубы которые начальники и адъютанты уставили на предводителями юридов я встрепенулся вот он мой шанс денщик был послан за штуцером поскольку наш рот оленивый в разнобой больше для развлечения постреливала в сторону хищников не было ничего странного что и офицер сделает то же самое Вроде бы, по случайности, встав так, чтобы генерал не мог меня не заметить, я установил винтовку на подпоры и стал неторопливо целиться. — Глядите на подпоручика. Глядите, что это он? — слышалось сзади. Но я не обращал внимания. — Саид бег. Стеклышко мне было теперь хорошо. Видно, что у него действительно длинная густая борода. Следуя горским представлениям о величавости, сидел в седле неподвижный, как конная статуя. Расстояние от моей точки склона до противоположной составляло как раз пятьсот шагов. Эту дистанцию я научился определять без ошибки. Боялся я только одного, что в миг выстрела караковая лошадь наиба мотнет головой или переступит копытами.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 «Ваше превосходительство, глядите!» Я закашлялся от волнения. Годолин на Бородому с двух сторон кинулись мюриды, чтобы снять его с седла. Но он оттолкнул их, выпрямился, развернул лошадь. Покачиваясь, но не падая, быстрой рысью поскакал вверх и через несколько мгновений скрылся за вершиной холма. Свита последовала за ним, а минуту спустя стали уходить и остальные хищники. Хайтнаи был всего лишь ранен, но выходило, что бой выигран благодаря одному моему выстрелу. Наша передовая цепь уже переправлялась на тот берег. Опускаю лес на разговор с генералом. как и обратный путь, когда я впервые в жизни чувствовал на себе сотни глаз и ощущал себя героем. Мысли мои были об одном — какое меня ждет отличие? Чин и крест, или только что-то одно? Награда превзошла мои самые отчаянные грезы. По возвращении в Серноводск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 и тем самым продемонстрировал, что моя юношеская расчетливость была не слишком основательного свойства. не последняя роль в моем решении сыграла ужасно понравившееся мне название форта — «Заноза». Фигнер похвалил мой неискательный выбор, пообещал поглядывать за мною, и, окрыленный... Я поспешил к месту своей новой службы.